Глава 34. Ты уверен, что это поможет? Раньше всегда срабатывало, сказал я и окунул зигзаг в бочку с водой. Гадюка скептически посмотрела, как я выдернул пилота из бочки. «Штуцер, Цэр? Он витекс? Почему ты так решила? Просто я вижу людей насквозь. Да ты прямо экстрасенс. Нет. Но даже мне видно, что он вот-вот захлебнется». «Черт». Я поспешил вытащить пилота из воды. Штуцер? Привет, Зигзаг. Давно не виделись, сказал я, погружая его в бочку. Все, все, я протрезвел!» Рад за тебя. А теперь одевайся и приводи себя в порядок. Штуцер, я был бы не прочь промочить горло. Зигзаг, можешь ни в чем себе не отказывать. Вся бочка в твоем распоряжении. Я же серьезно!» Без ахмела я помру. «Штуцер, царь? Ну будь человеком. Я хоть раз тебя подводил? Нет, поэтому выбирай. Чай или кофе? Ты вкабы, мечтательно протянул Пилот. Зигзаг, не трать мое время понапрасну. Переодевайся и идем. Нам нужно кое-что обсудить. «Зачетные труселя!» труселя, усмехнулась гадюка. Твою ж! выругался Зигзаг. «Штуцер, Попроси свою подружку отвернуться. Озномитаться. И я и Гадюка уже видели, что ты в стрингах. Да это не мои, покраснел пилот до кончиков ушей. Зигзаг, не расскажешь нам с каких это пор ты расхаживаешь в женском белье? Что, Царь? Это не то, что ты думаешь. Я только недавно вернулся из успешного рейса и закатил вечеринку. Последнее, что я помню, что подцепил пару цыпочек, а дальше темнота. Если ты называешь цыпочкой ту курицу, что едва не выбросил из окна, то вечеринка действительно была знатная, рассмеялась Гадюка. Хоть убейте меня, но я не помню, что было после того, как я вернулся домой. О, ты как всегда был неподражаем. Только не говори, что я снова танцевал голым. Нет, мой друг, в этот раз ты превзошел сам себя. За твоими выходками наблюдала добрая половина форта. Утки У, -у, -у, -у пропела Гадюка. Зигзаг прикрыл глаза, переваривая услышанное. «Идем», — сказал я, направляясь к ближайшему кабаку. Мы заняли дальний столик. В зале было многолюдно. Мы с Гадюкой заказали себе по кружке пива. Зигзаг хотел было последовать нашему примеру, но встретившись со мной взглядом, решил ограничиться чаем. "Думаю, это твое», — сказал я, подвигая пилоту трофейную коробку. Экс ее открыл, пробежался взглядом по содержимому и удивленно посмотрел на меня пришлось повозиться прежде чем я сумел ее добыть что царь ты видел мою птичку да прошло немало лет с тех пор как она там приземлилась отозвался зигзаг снуп просил передать тебе привет этот нарк до сих пор жив пару лет назад я его навещал как он курит слушает музыку и бездельничает в своём магазинчике У тебя ведь остались его фирменные миксы. Только не говори, что хочешь кого-то найти с моей помощью. Зигзаг. Я смотрю, ты не растерял остатков проницательности. Мы с Гадюкой хотим отыскать вот этого человека. Сказал я, и наемница выложила на стол черно белое фото. Ай, болит. Знаешь его? Сделала стойку Гадюка. Я как-то доставлял для него один груз. Неужели во всем мешке вы не нашли Экса? который смог бы вам помочь. Обычный экс нам не поможет. Только не говори, что айболит смог от них закрыться, рассмеялся пилот. Зигзаг, я и сам не верю в подобное, но ты ведь и сам обо всем догадался. Раз мы здесь, то кроме тебя нам никто не поможет. Вы пришли к одному из сильнейших экзов и хотите столкнуть меня с тем, кто напрямую связан с детьми Мешка. Они новая сила, с которой скоро нам всем придется считаться. Так ты поможешь? гадюка закусила губу и уставилась на пилота. За коробку, конечно, спасибо, но это слишком малая плата, чтобы я взялся за это дело. Зигзаг, не наглей. За тобой должок. Я ведь вас вытащил тогда. «Все верно, Штуцер. И с тех пор я ни разу тебя не подвел! Но сейчас все куда серьезнее!» На кону моя жизнь, и мне не хочется окончить ее так глупо. Все в мешке, уже знают, что стало с а он ведь был не последним человеком. Парни, похоже, у нас проблемы, тихо прошептала Гадюка. На мое плечо легла тяжелая ладонь. Что, царь? Есть разговор. Это ведь твое!» На стол бросили гильзу.